Глава 23. Капитан Лены был опытным моряком. Когда судно было на переходе, он никогда не уходил в свою каюту, спал прямо в капитанской рубке. Вот и сейчас второй его помощник стоял у штурвала и вел корабль по Белому морю, курс Архангельск. А капитан отдыхал на топчане, на котором недавно ночевала Анна Матвеева. И тут в капитанскую рубку ворвались двое совершенно ошеломленных чем-то людей. Четвертый штурман Михаил Плотников и какой-то взвинченный косноязычный мужик – как потом оказалось колхозный бригадир Пётр Зосимов. «Человека бросили!» — орали они благим матом. «Человек на льду остался!» Капитан давно не просыпался в таком кошмаре. На него таращились два взбешённых, потерявших нормы приличия субъекта. Они стояли перед ним, ещё не проснувшимся, и выкрикивали какие-то несуразные слова. мы человека бросили! Скорее всего, она уже погибла!» И что-то ещё совершенно не укладывающееся в голове. Впрочем, такие слова в основном выкрикивал его помощник Плотников. «Хороший парень, но тут прям паникер какой-то». Капитан сидел в кальсонах и в белой рубахе и совершенно ничего не мог понять. Наконец он проснулся и сказал, насколько мог, спокойно. «Миша, ты помолчи, прошу тебя», — и приказал Зосимову. «А ты говори». Зосимов заплетающимся языком, как мог членораздельно сказал, что на месте промысла случайно... Осталась в бригады Анна Матвеева. Капитан ничего не понимал. «Как это случилось? Это можно молоток случайно забыть там, или плоскогубца, а тут человек!» О, бросили мы ее, бросили, вот и все, погибает она одна там на морозе! Девчонка же!» — вопил Плотников. Капитан вспомнил ее. «Это та Матвеева, которая чай у нас пила? Та самая, та самая!» — орал помощник. «Спасать ее, надо срочно спасать, возвращаться надо!» «Информация проверена?» — спросил капитан, натягивая на кольсоны форменные брюки. «Тут никакой нет ошибки, товарищи?» «Да какая тут ошибка! Человек погибает! Одна на льду! Мороз! Вы это понимаете?» — продолжал кричать четвертый помощник. «Витя, стоп, машина!» — твердо сказал капитан старшему помощнику, стоящему у штурвала. «И вызови мне по рации Мелехова». Радиосовещание между капитанами транспортного судна «Лена» и капитан мелихов состоялось на траверзе поморской деревне Летний Наволок. Было решено Мелехова отправить обратно, на поиски Анны Матвеевой. С этой целью на борт ледокола был пересажен бригадир Зверобоев Петр Зосимов, а транспорт «Лена» со своим ценным грузом продолжил путь в Архангельск. Четвертый штурман Лены Михаил Плотников всеми силами тоже рвался пересесть на капитана мелихова его с трудом удержали, и, наклонившись через борт транспорта, он кричал вслед уходящему ледоколу, «Передайте Ане, что я ее жду! Жду я ее!» Но ветер, волны и шуршание льда о борт судна заглушали его крик. Оплывающий обратно отставной сержант, а ныне бригадир Петр Зосимов знал, что нельзя ему возвращаться в деревню без живой Ани Матвеевой, что вся деревня не простит ему». Если с ней случится что-нибудь плохое, он ведь старший, это значит, что отвечает за все.